«Прошу простить мое вторжение, Фиби», — сказал он, — «но я всюду искал вас, чтобы кое-что показать», — он выразительно потряс листками. На женщину в постели он не обратил никакого внимания, как если бы ее вообще не было. Та тотчас поддела его. «А, мой спаситель! Гроза всех охотников за ведьмами на просторах нашего королевства!» Брайану не пришелся по душе исторический тон, о чем свидетельствовали его сузившиеся глаза, но он не удостоил ее ответом, а продолжил, обращаясь к Фибе. — Бисец подсказала, где вас найти, и я принес обещанные образцы платьев. Можем, если хотите, вместе рассмотреть их, я помогу выбрать материал. «Вашим талантам просто не с числа!» — проговорила Мэк. «Вы не только меч, карающий насильников, но и законодатель женской моды!» Фиби с трудом скрыла улыбку. Она понимала причину подобного поведения Мэк. Брайан задел ее самолюбие, не изволив обратить на нее хоть какое-то внимание, А она не привыкла к подобному обращению, даже со стороны того, кто спас ей жизнь. Решив сгладить неловкость, Фиби произнесла ⁇ благодарю вас за любезность, Брайан. Проходите, давайте посмотрим. Думаю, Мэг тоже будет интересно взглянуть на них. Она уже протянула было руку к рисункам, но Брайан с комическим ужасом отшатнулся. Показывать светскую моду этой деревенщине? Даже если она умеет читать и писать, все равно он не желает иметь с ней никакого дела, особенно после всех этих насмешливых слов. Да как она смеет! Посмотрим в другой раз, — холодно сказал он, — когда вы освободитесь. Прошу прощения. Он повернулся и пошел к двери. Было видно, как горят у него уши. «О, Господи!» — проговорила Фиби, когда дверь захлопнулась. «Надо же, какой напыщенный! Но все-таки он спас тебя, и нельзя его не поблагодарить, хотя, прямо скажем, ему это ничего не стоило. Никто ведь не решился бы вступить с ним в битву. Да и какие воины были в той толпе! Женщины с детьми и старики!» «Надутый осел!» — с презрением сказала Мэг. «Но появился он около реки вовремя», — хвала Господу. Тон То ее вдруг сделался обеспокоенным. «Я бы на твоем месте не доверяла ему, Фиби». «Даже в образцах модных платьев?» — весело спросила та и уже серьезнее добавила. «Ты что-нибудь знаешь о нем?» «Решительно ничего, но доверия он не вызывает. Помни мои слова». Фиби знала, что у Мэг прекрасно развита интуиция или так называемое чутье, а потому не отмахнулась от ее предостережения, тем более что Оливия тоже недолюбливала Брайана. Правда, ее отношение основывалось скорее на детских воспоминаниях. «Не скажу, что он мне очень нравится», — задумчиво произнесла Фиби, «но, по правде говоря, мне хочется с его помощью...» побольше узнать о том, что происходит, о войне, о политике. Да-да, не удивляйся, меня интересует политика. А Кейта не проявляет ни малейшего желания говорить со мной на эту тему. Ох, как я мечтаю когда-нибудь удивить его своей осведомленностью. И Брайан может в том мне поспособствовать, как ты считаешь? Я считаю, многозначительно проговорила Мэг что тот, кто играет с огнем, может ненароком обжечь пальцы. Постараюсь быть осторожной. Фиби поднялась с постели мэк. Пойду и помирюсь с ним прямо сейчас. Он ведь прекрасно понял, что мы смеялись над ним. — Будь осмотрительной, — повторила Мэк, такие, как он, становятся опасными врагами. Надеюсь, ничего страшного со мной не случится, если погляжу на его рисунки, а потом приготовлю тебе микстуру. По пути в библиотеку Фиби столкнулась с Брайаном и тотчас объявила, что хочет извиниться, если чем-то его обидела, но ведь и он был не до конца любезен, не правда ли?